Часть семнадцатая. По краю. Эпиграф. Кто же расплачивается в срок, тот всегда свободен. Уложение хранителей. Глава первая. Крытая повозка поскрепела осью и встала. Переднее левое колесо попало в вымоену. Днище перекосилось и поскрипывало. Хлопал на ветру неплотно привязанный клапан. Томаш протер глаза. Снаружи пахло вечером и есть хотелось. Опять заснул. А что еще делать было? На дорогу глазеть быстро наскучило. Внутри было темно, чтобы читать, а снаружи ветер в уши дул. Разве что слушать, как эти две нудоты спорят. Вон, опять завелись. Томаш выпутался из одеяла, на четвереньках пробрался вперед и высунул голову наружу. Оба книжника с одинаково хмурыми лицами таращились в карту. «Надо возвращаться», — сказал Селимелн, и лоб потер. «Картам этим лет пятьдесят. Тут уже все поменялось. Я говорил, проплутали три дня проселками, и теперь непонятно где. Это и вон ревки». Александр дернул головой в сторону покосившегося столба с криво приколоченной шильдой. «Тут даже нет. И развилки это и нет. Зато роща есть и ручей. Слева, а по карте справа быть должны». «Это не та роща!» Сначала они дружно решили не ехать по главному тракту, а потом также дружно друг на друга спихивали, кому первому эта дурная мысль в голову пришла. Томаш знал, но помалкивал. Просто Лексен не хотел мимо выгони ехать, вот и решил объехать. А Селемен поддержал, мол, так даже лучше, на проселках народу меньше, а у них все равно карта есть, и как это может быть, что Балфье границы границе земель не вышел? «Как-как? А вот так!» Томаш переживал, когда из города ехали. На воротах было вдвое меньше стражи и куча повозок. Пропускали медленно, проверяли всех. Но смешанных семей уезжало много, и на них тоже никто особого внимания не обратил. Только скарб весь перевернули, и Селимелн долго ругался под нос, вытряхивая из книг рассыпавшуюся из мешка крупу и собирая раскатившиеся по углам картошки. Когда же, наконец, пропустили и повозка медленно двинулась к воротам, Томаш, глазея наружу сквозь щелку, долго разглядывал отряд Алфие на въезде. Сребролики окружали еще троих. У одного в седле девка была, красивая, наверное, коса тяжелая, темно-золотая в рыжину и руки тонкие белые. Почти все лицо капюшон закрывал. Да и стражи стояли так, что не заглянешь, а заглянуть хотелось. Так сильно, что Томаш целиком голову высунул и даже плечами вылез и чуть не вывалился, когда повозку тряхнуло. Язык прикусил и нагоняй получил от лексена Наставник и сам, видно, переживал. Вот и ругался, почем зря. Представляя путешествие в земли, Томаш не думал, что будет такая тоска. А потом еще свернули не туда, и стало совсем не весело. Одно развлечение — ноги размять. Слева и правда была роща, и ручей был. «Я того!» — заговорил Томаш, и на него уставились две пары светло-голубых глаз. «Воды наберу, растаем!» Лексен пожал плечами. Селемелн кивнул. Бурая кобыла махнула хвостом, фыркнула и гривой тряхнула. Томаш нырнул обратно, на ощупь. Успевшие привыкнуть к свету глаза, почти ничего не различали в полумраке. Нашарил котелок, прихватил куртку, выбрался с другого края. И едва успел отскочить. Повозка дернулась туда-сюда. Кобыла потянула вперед и влево рывками, направляемая одной из двух пар рук, больше привычных к книгам, чем к поводьям. В десяти шагах был пологий съезд, ведущий к видневшемуся среди деревьев широкому ручью, или даже, скорее, речушке. Кренясь на левый бок, фургон все же вписался в поворот. Возчики из этих двоих были такие же, как и путешественники. Опять заспорили. Остановиться на ночевку прямо здесь, у дороги, или дальше в рощу въехать. Томаш хихикнул и, помахивая котелком, двинулся к ручью напрямую, представляя, как эти двое станут костер раскладывать и договариваться, что на ужин готовить. Подойдя и потоптавшись на топковатом берегу, Томаш снял обувку и зашел подальше. У берега было мелко и грязно, и он не хотел нахватать тины и песка. От холодной воды ноги покрылись пупырками. Зачерпнул и побрел обратно. Пристроив посудину в траве, кое-как обтер ноги о штанины, обулся и заметил в начавших облетать кустах малины неподалеку красные глазки поздних ягод. Покосился на котелок. Тут никуда сбегать не собирался и вполне мог подождать. Поэтому Томаш, предвкушая лакомство, отправился за добычей. Спустя лучину, он вывалился из малинника прямо на полянку, где стояла повозка. Потрескивал костер. Стояли по краям рогульки с перекладиной в ожидании котелка с водой. Собранные ягоды так и остались в горсти. «Ну — Ну! — в один голос вопросили наставник и мастер Селемелн. Алексен добавил. — Принес! Тут это... «Вот!» — выдал он, а из зарослей высунулась узкая серая лошадиная морда со стрелкой, чмыхнула в затылок, попробовала на зуб воротник куртки и ткнулась храпом в смятую в руке малину. Элфие и Лексен внимали. «А еще там мертвый дядька лежит! С косой в доспехе! Элфие!» «Совсем мертвый!» — уточнил Лексен, успевший хорошо изучить непоседливого ученика. не Я его палкой потыкал, он ругнулся, но не встал. Раненый, в руку. из-под доспеха тоже сочится. Показать?» Лицо у наставника было такое, что Томаш молча развернулся и юркнул обратно. Лошадь, как привязанная, потянулась следом. А уже за ней Селемелн с Лексеном. Селемелн хотел посмотреть, что в сумках, но Серая дернулась и не подпустила. Стеганула хвостом. На крупе алели две глубокие царапины. Передняя лука-седла и лошадиная шкура справа на шее были в темных пятнах. Она меня в малине напугала. Как захрустит! Я думал, зверь, а тут она. И пинается. Ну, я пошел. Вышел, а там этот лежит. Белый, как навий морок. И меч в руке. Ну, я палкой потыкал. Издалека. А вдруг махнет. Этот так и лежал, на спине. В левой руке элфье держал скааш, а правый, просунутый под нагрудник, зажимал сочащуюся кровью рану. Дышал медленно, тяжело. Коса змеей велась по траве. Отец с сыном переглянулись, и селемен велел лошадь расседлывать. Сначала Лексен попробовал, но упрямая скотина не далась, оббежала вокруг и снова к томушу за спину встала. Пришлось ему. Едва сил хватило ремни расстегнуть. Сначала сумки снял, а потом седло. Седло это едва не пришибло, когда Томаш его с высоченной лошадиной спины потянул. Чуть отскочить успел. Потник шлепнулся следом. На него-то полу беспамятного элфие кое-как и уложили. Длинный, спиной в лес, а головой и ногами нет. И меч так и не выпустил. Селемелн присел рядом накрывая сжатые вокруг рукояти скааша пальцы. Подышал странно, и Томушу показалось, что у него над духом тихо-тихо струна тренькает или комар звенит. -тен ти эн тэн Голос мастера тоже странный был, будто он у Томуша внутри говорил, и ресницы раненого Элфия дрогнули, приподнялись. Мутноватые от боли глаза скользнули по склонившемуся над ним Селемелну. Ах, «Мастер-архивариус, а я тут отдохнуть прилег!» И креповато улыбнулся. Глава вторая «Вот же пакость какая!» — с немалым изумлением говорил Селимелн, разглядывая вытащенные из тена таншайти и тщательно отмытый от крови черный наконечник. «И как только умудрились! Аэрвелн и добыть-то тяжело, а чтобы оружие из него ковать!» «И не говорите, мастер Селимелн!» — поддакивал Кайтвейн и щурился, как сытый кот. «Пакость еще та! Блокиратор так потоки не сворачивает, как эта дрянь! Живое серебро тебя просто от источника отгораживает, чтоб сила огибала и не взаимодействовала. А этот связки рвет и корежит, и плетение скользят. Или ложатся криво и такой отдачей, что у меня чуть черепицу не снесло после попытки малое восстановление спеть». А я его с пятнадцати лет в любом виде наложить мог. И я, дурак, еще Тейрена дразнил, когда у него сила в разнос шла. Интересно мне, видите ли, было, что он по случайности вытворит. Теперь не стану. Я, собственно, так, там, где вы меня нашли, и оказался. Пытался себя полечить. Элфие валялся на боку и отчаянно делал вид, что у него все-все болит, и он совершенно ни на что не годен. Особенно посудину после каши мыть. Вот как время мыть пришло, так сразу и занемок. А сам две миски умял, и еще по дну котла ложкой пошкреб. Томаш попыхтел, посопел, но, наткнувшись на приподнятую бровь лексена взял котелок и потащился к ручью. Сами бы попробовали песком отмывать. А приблудный Алфие только ест и спит. Второй день уж. Когда из него достали стрелу, рана сама стала затягиваться. Но первую ночь все равно едва ли не мертвый лежал, И дышал через раз. Селемел и Лексен по очереди над ним сидели, за руку держали. Сами уже как беспокойники были от усталости. ворожили что-то, как пить дать. В ушах знатно свербело, а почесать никак. Томаш извертелся весь в своем углу повозки, куда его выселили, чтобы освободить место для раненого. И фонарь всю ночь жгли, будто им костра мало. «А криков-то было, когда стрелу тащили!» Причем раненый Элфие как раз-таки молчал, без памяти был. Зато теперь Томаш точно знает, что самое страшное бедствие — это два книжника. Или вот котел от каши, который отмываться никак не хочет, как ты его не три. Почему у лорки ловко выходило, а он за что не возьмется все кувырком? И не нарочно же, само как-то. Скорее бы уже приехать. Толк от приблуды все же был. Он хоть и лежал все время, но быстро разобрался, куда и как ехать. А еще вот лошадка у него хорошая, только вредная. Если к ней без малины, то так и норовит то ухо прихватить, то заворот дернуть. Прямо как висковые девчонки. Пока он им кувшинки из реки доставал, хвостом ходили. А как не стал, так дразнится. А где этой малины набраться? В здешнюю рощицу, совсем не ту, в которую он алфие нашел. Томаш уже все облазил. И ручей этот другой... Светлый, с мелким песком на дне. Травы почти нет. Камушки просвечивают, и рыба почеглазая смотрит. Поперек течения замерла, плавниками шевелит. Вон и еще одна. Это они на кашу собрались? А у Томыша, как назло, ни удочки и ни сачка. Вот сейчас котелок домоет, и рубашкой можно попробовать. Одну рыбину он таки поймал. Не рубашкой, а так. Оступился и одно случайно пришиб, когда в воду шлепнулся. Вымок до нитки, а вода-то уже холодная, вересень почти. Но пока дошел до повозки, то и согрелся. Элфие наружу вышел, увидел его и давай ржать. Хорошо его, однако, по голове пришибло. Где это видано, чтоб гордый Етин Элле вот так вот себя ставили? Или он прикидывается, как Ликсен, человеком? «Ох, рыбак!» — потяжался остроухий паразит и рукой живот придерживал. «Угу! Так все и поверили!» «Томмельлен!» — строго сказал Лексен и выговорить собрался, но, увидев, что котелок отмыт, просто отправил переодеться. Да еще дурацкую рыбину чистить заставил, а чтоб скучно не было, велел исключение в толковании имен на память проговорить. Потом еще и Тиентен Шайте встрял. Имена всякие называл, а Томаш на смыслы раскладывал. Сразу нехотя, а потом и интересно стало. Одно только имя ему не далось — Таирен. И мастер Селимелн смотрел странно и глаза переводил с Томаша на этого кайтвейна Томаш перевел, как смерть прервавший, а было немного иначе. «А он кто?» — спросил он у смешливого Элфие, который теперь и не смеялся совсем. «Таирен этот!» «Светлый принц Алифихалле, наследник Светоча!» «Ха! Врешь! Не бывает у светлых таких имен, чтоб там смерть была!» «Не бывает, он только один и есть», согласился Кайтвин и помрачнел еще больше. «Надеюсь, что есть». «Что там произошло?» спросил Лексен. Но Элфие только плечом дернул и полез обратно в повозку. Выехали после обеда. Обедали супом, рыбным. Хорошо, хоть опять посуду мыть не отправили. Лексен сам пошел. И он, и селемеон все пытались выведать про попутчиков этого Таншайте, но тот сразу замыкался. Только сказал, что если в срок встретится, тогда и расскажет. А так не станет ни за что. Вроде как, примета дурная. Дорога была ровная, фургон мерно покачивался, в повозке сидеть было неинтересно, и опять сонливо стало. Элфие так уже давно глаза прикрыл и вроде как дремал. Прикорнувший в углу над книгой Ликсен тоже. И Томаш полез на передок к Селимелну. Имя странное из головы не шло. «А как так вышло?» – пристал он к мастеру-архивариусу. Кобылка неспешно плелась, помахивала хвостом. По обе стороны, виляющей между холмов дороги, тянулся густой подрост и кусты. Кое-где попадались древние замшелые валуны. Как вышло, мертвым родился. В материнском чреве сердце биться перестало, а когда целитель его достал, сила истока, дарованная ему хранителями, позвала. Он ответил, дышать стал. Это, насколько мне известно. Родовое имя ему положено было Лер край рассвета, по времени его рождения. В архиве даже сохранился вырезанный из родовой книги лист с этим именем. Но в день наречения мать произнесла другое. Отец его тогда при свидетелях заявил, что не станет звать сына, как дитя сумеречных земель. «И что, так ни разу не назвал?» «Я не слышал». Селемелн задумался и на дорогу совсем смотреть перестал, а Томаш вовсе туда не смотрел. «Не понимал, как так можно сына ни разу по имени не назвать?» поэтому, когда на перерез фургона из кустов у дороги выскочил дядька, все очень удивились. Запряжная кобылка резко встала, селимел на трывкоповодье упустил, а Томаша и вовсе внутрь фургона спиритка опрокинула. Он знатно затылком о вымытый лексеном котелок треснулся, аж загудела, что в котелке, что в голове. Но Томаш и на дюжину шишек был готов, и даже на две, потому что лорка вдруг нашлась. «Сама!» а с нею длинный дядька с цеплючими глазами из города. Это он на дорогу выскочил, и тот самый Тейрен, который вообще-то Лирхилн, но про это никто почти не знает. Да и толку с того знания, когда он мертвый лежит. Совсем как Кайтвейн, когда его том уж нашел. Глава третья Акмал Тенферис всерьез думал, что знает, как выглядит страх. До этого дня. Страшно стало не тогда, когда семеро воинов Алтаре прижали их измученной погоне отряд к каменному изножию холма, и не тогда, когда дурная девка бросилась из укрытия прямо под летящие стрелы, и не тогда, когда надежда на свободное будущее людей и единственный наследник престола света, закрыв собой свою женщину, в отчаянной попытке защититься, отбил часть болтов магии и мечом, а после рухнул ей же под ноги, истыканный как мишень на стрельбищах. И не тогда, когда сам Акмал, прячась от стрел, забился в щель между камнями. Тенферис испугался, когда Танха Эле, потерявший свет, обнаживший парные скааши, улыбнулся и засиял, идя навстречу верной гибели, прекрасный и жуткий, до подколенной дрожи. А когда он одновременно с градом стрел, ринувшихся на Тенле, воздел мечи и сорвался на бег, Акмалу показалось, что следом за ним стелится белесая тень. Тенферис раньше не раз видел, как долгоживущие рубятся на мечах. Иногда скучающие элфие устраивали спарринги и не были против зрителей. Но то, что творилось сегодня, нельзя было описать словами. Он победил их, вышедших ему навстречу. За шаг до того, как сталь готова была встретить удар, подпрыгнул, разворачиваясь, в один миг сломал строй тройки явно приноровившийся биться в связке. Первыми невесомыми касаниями уложил двоих. Оставшийся отпрянул, но не побежал. Ему тоже было страшно. А может, эта ярость исказила смуглое красивое лицо. Но заминка не была долгой. Взвился черно-золотой вихрь с серебристыми росчерками и еще один эллифи-торе лег на истоптанную траву. А когда ревеллир хлестким движением стряхнул с лезвий чересчур яркую, куда ярче, чем у людей, кровь, его шею пробили одна за другой две короткие темные стрелы. Третья вонзилась в глаз. И только тогда он упал, так и не прекратив улыбаться, словно там, на небесных дорогах, кто-то ждал, протягивая руку навстречу. Девчонка Лориен была совершенно невредима. Ее даже не оцарапало. С того места, где прятался Акмал, было хорошо видно ее белое, как полотно, лицо с распахнутыми глазами, полными слез. Слезы все копились и копились, но никак не могли пролиться за край, будто не глаза это были, а колодцы. Она сидела на земле и пела. Колыбельную? Акмалу казалось, что да. В наступившей вдруг тишине голос ее, негромкий и мелодичный, старательно выводил слова на Элфиенрия, звал и тянул оттуда, из-за грани, а руки гладили лежащего на боку тенле по лицу, стирая сочащуюся из рассеченного лба кровь. Алые капли на сверкающем серебре венца были даже красивы. Опоздать не спешу. Там, у края дороги, где балуется ветер, сметая ничьи следы, я нечаянно встречу причину тревоги и пойму, что не зря не касалась воды. Стрелы больше не летели. Телтары шли к лежащему на земле и Ирену и его жене. Один впереди, двое за ним и еще один позади. Арбалеты были только у первых троих. Тот, что шел последним, был Леетар Он не стрелял. Иска ашни обнажал тоже. Не касалась воды, не плескала волна на напившееся солнце янтарно-желтый песок. Содрогнувшись от боли, не стирала рука Родяных капель узор, обогривших лицо. Первый, Таннихио, посланник дома Оникса, был уже в паре шагов от неё. Он постоял надменный, уверенный в своем праве и плавным красивым движением потянул из-за спины меч. Шелест клинка вплелся в песню. Обогревшее лицо и сомкнувшие звезды глаза гаснет свет. Бог не слышит моих молитв. Акмал выдохнул, выбрался из укрытия и, холодея нутром, потянулся к перевязи с ножами. Один, второй, все. Два. Но решит, как всегда, все мой отчаянный зов. Он качнет небеса, вечность свернет миг Потом она замолчала, коснулась поцелуем неподвижных губ Тиэнле, посмотрела на Танихио своими глазами-колодцами и спокойно поднялась, так и не проронив ни слезинки. Две тонкие белые руки сжимали рукоять рукоятькааша, а с них на отозвашеся тягучим голосом светлое лезвие стекало сияющей зеленью живая лоза, ползла по земле у ног, окутывало неподвижное тело теенлетаа и рена коконом из листьев прорастало цветами в тяжелых темного золота волосах. Элтаре замахнулся, стоявший позади всех леетар рванулся вперед и резким коротким движением рассек горло таннихё. Кровь густо хлынула на чернёный нагрудник. Элторе недоумённо округлил глаза, выронил меч, упал на колени и ткнулся лицом в траву. «Кровь на руках, кровь на губах и взгляд на двоих один, и дыхание», произнёс Леетар, вставая на колено перед Лориен, коснулся рукой земли и воздел руку ладонью вверх. Двое других Элторе молча повторили поклон вслед за ним затем танморн поднялся посмотрел на поверженного старшего соратника хайэл энтэс неприкосновенен мразь сказал он брезгливо пнув тело таннихио по его знаку сумеречные подозвали лошадей затем все трое вскочили в седло и умчались прочь акмал выбрался из укрытия колени все еще норовили подогнуться дрожащей рукой он вернул в перевесть так и неиспользованные ножи обошел замершую в прострации девчонку сбоку и аккуратно взял за запястье, помогая судорожно сжатым пальцем отпустить рукоять с Он помнил страшилки про мечи долгоживущих, заговоренных на крови и одаряющих проклятиями любого чужака, кто их коснется. Считал выдумкой. Но прямо сейчас он уже увидел воочию одну ожившую легенду, воспетую в балладах, а потому разумно поостерегся. Руки разжались, Меч упал на траву. Лоза продолжала цвести на девичьем лице и руках, то сияя зеленью, то мерцая бледными сполохами, словно сердце билось. На щеках Алфие тоже светился рисунок. «Он ушел?» — спросил Акмал. «Нет», — эхом отозвалась Лориан и качнула головой. «Он на краю. Я слышу его, зову. Но он не может пройти. Тьма держит его». И черные стрелы. «У тебя есть еще ножи?» «Да», — ответил он, чувствуя, как спина покрывается мурашками от ее голоса. «Два». «Черные стрелы нужно достать, тогда тьма его не удержит». «Ты поможешь?» Серые колодцы, полные слез, посмотрели Тенферизу на дно души, и он не смел отказать. В склоне холма нашлась пещерка. С потолка свисали подсохшие древесные корни, пол покрывал толстый ковер опада. У входа Акмал развел костер. Было плевать, что кто-то заметит. Впрочем, древние валуны надежно заслоняли вход в укрытие. Было даже не холодно, а с огнем стало и вовсе тепло. После того, как они с Лориен перетащили Тейрена внутрь, Акмал, отбросив брезгливость, позаимствовал у мертвых Элторе часть имущества и устроил вполне сносные лежанки. Погибшего ревелира и после смерти сохранившего выражение невероятного счастья на лице он спрятал выемку среди валунов. Долго думал, что делать с мечами, положить ли с ним или забрать. Забрал. Вложил в снятые с тела ножны, стараясь не касаться рукоятей голыми руками, и прикрыл элфие камнями поменьше. А потом... Полночи выковыривал стрелы из наследника Светоча. Если так посмотреть, самые серьезные раны причинили только две из них. Одна попала между шеей и плечом, чуть не пробив подключичную вену. Вторая вошла наискось, непонятным образом вписавшись между верхней частью нагрудника и наплечником, и застряла в ребрах. Кажется, избавляя Тейнли от стрел, Акмал выпустил ему больше крови, чем до этого Элтаре. во всяком случае Лежанку под ним пришлось сменить. Настолько она пропиталась. Когда последний наконечник был извлечен, а раны, с возможным в нынешних условиях тщанием промытые и перевязаны, колодцы слез наконец пролились. И Акмала отпустила тоже. Подбросив в костер хвороста, Тенферис оттер ножи, хлебнул терпкого отвара из фляги, позаимствованный у одного из мертвых Элторе, и завалился на свою лежанку. Засыпая, он слышал, как Лориен что-то шептала так и не пришедшему в сознание Тенле. «Скажи кто-нибудь личному гончему князя, что когда-нибудь он будет рад видеть, как один из этих высокомерных зазнаек Элфие все еще цепляется за жизнь, да еще и сам ему в этом поможет». Плюнул бы в лицо. Глава четвертая Томаш за сестрой хвостом ходил и все норовил потрогать. А вдруг Нави голову дурят, или сон такой? Он иногда видел такие сны. Они непонятные были, будто и не его вовсе. Будто он их через щелку за кем-то другим подсмотрел. И голова от них болела. Он только потом уже понимал, что вот про это или про то сон такой был. Про элфие в Короне он еще в снился. Вот как раз, когда они в везку приехали, потому как посмотреть на них и хотел. Вдруг там тот из сна будет. А они масок не снимали. Затошить никакая твейна из повозки выгнали. Теперь там Тиэнлета и Рен лежит. Корону с него так никто и не снял. Неудобно же лежать. Голову-то давит, пусть он и без памяти. Томаш как-то потянулся, но вездесущий Лексен по рукам шлепнул. Сестра стала другая. Он не сразу понял. Сначала, когда обнимать кинулся, оказалось, что если раньше он ей до груди был, то теперь почти в плечо. Но это обычное — А из необычного, то, что волосы ее теперь золотом отдают. Лицо словно прозрачное стало, а из-под кожи свет. И вся она изнутри, как этот свет. Дома лучинкой теплилась, а теперь солнцем греет. Только весь этот свет на мертворожденного Элфие уходил и терялся в нем, как в бездонной яме. Еще то же казалось, будто по лорке веточки нарисованы. Если вот так посмотреть. Не, не так. Вот так. «Теперь видно. Красиво!» Только сестра совсем чужой и гляделась, как дева Элфие, каких Томаш однажды у посольства видел. А длинный противноглазый дядька не злой оказался. Просто работа у него злая была. Вот он снаружи и задубел, как старый башмак. А как ножи кидает! Ух! Когда вечером все у огня собрались разговаривать, ну, кроме беспамятного Тейрена, Томаша спать прогнали. Как всегда, когда проважное надо, он пошел, по-норошку. В повозку слазил за одеялом, на Тайрене этого важного поглазел и с другой стороны выбрался. Вредная лошадь Кайтвейна шабуршалась в кустах и ничего не имела против компании, тем более, что Томмаш горбушку прихватил. Серая сне зашла до угощения и позволила пристроиться под жемчужным животом. А отсюда из кустов слышно было хорошо. «Ему целитель нужен настоящий, а не как мы, с миру по нитке», — начал алекс очевидного. «Просто все молчали, и надо было с чего-то начать. До границы земель несколько дней пути. И от границы, если этого направления держаться, еще пара. Сомневаюсь, что у него есть столько времени», — проговорил Таншайте, досадливо дернул плечом и скривился. Рука отозвалась. Раны от стрел с мертвым металлом хоть и затягивались немедленнее, чем от обычных, но причиняли изрядное беспокойство, нудные тянущей болью. «Просто отправить кого-нибудь вперед за помощью. Пусть поторопится тоже. Все же наследник», — словно нехотя вставил Тенферис. Он развалился, опираясь спиной о выворотень, и поигрывал ножом рыбкой. «Лошадей достаточно. Можно даже двух отдать или помогичить». «Нечем магичить», — сказал Кайтвин. «К утру резерв едва в половину восстанавливается, а я и так далек от мастерства». «Значит, тебе ехать», — решил Селимелн. «Полноценных магов среди нас нет, а голые силы поддерживать, и наших с Алихом скромных возможностей должно хватить. Я не смогу ехать достаточно быстро. Алих наверняка не пройдет границу без сопровождающего, да и не знает он там ничего и никого». «Уважаемый Тенферис тем более!» «Я не могу оставить его снова!» Угрюмый в огонь уставился и губы поджал. Я был уверен, что вел Алтаре за собой. «Бросьте, Теннелле! Отряд был не один. Причем они как-то между собой сообщались. Иначе с чего к главному действу Теннихио собственной персоной прибыл? Кстати, кто он вообще такой? Имя не назвал, мол, я голос Сумрака, и имя мое неважно» брат главы дома Оникса. как звать не помню но отец еще пару сотен лет назад зарекся с ними дело иметь так и норовят условия договора обойти ответил кайтвин так с этим и не придется хохотнул Акмал и ухмыльнулся словно вспоминал момент гибели элтаре с особым удовольствием о сумрака теперь достойный соперник главное чтобы мальчишки танморн хватило духа заявиться в райвелин кай ты тихо сказала Лориэн. Она сидела, поджав ноги. Тонкое одеяло, наброшенное кем-то на ее плечи, сползло. Коса растрепалась, и подсвеченные огнем пряди окружали уставшее лицо, на котором только глаза и остались. «Тебе ехать». «Хорошо, цветочек, как скажешь». Кайтвин поправил одеяло, пряча ее от прохлады. «Ты бы поспала, а то ветром скоро унесет, и Тенли мне голову отвертит, как проснется». «Ты к границе, а мы к реке», — продолжила Лориен. «Ему вода нужна, она поможет. И исток так его скорее услышит». «Я на вночи и я старый дурак!» — воскликнулся Лемелн и сорвался к повозке. Выбрался из нее с картой в руках и бровик переносец сдвинул. «Томмилен, паршивец!» Кайтвейн расхохотался и свистнул по-особому. В кустах справа затрещала, заругалась Навью и дурной кобылой, а потом оттуда появилась Серая со стрелкой на морде лошадь с одеялом в зубах. На другом конце волочился взъерошенный мальчишка. Оказавшись на свету, Томаш отпустил одеяло, на всякий случай спрятал руки за спину и принял покаянный вид. «А что?» — спросил он, так как все молчали с грозным видом. Только Кайтвиен один лыбился в открытую чего все тут, а я нет. Все сразу смеяться стали. И мастер Селимелн, и Лексен, и Тенферис. Даже Лорка заулыбалась. Томашу сделалось хорошо, как дома, пусть и немножко обидно. Поэтому он сам в повозку спать пошел. И Лорка потом тоже. Долго рядом сидела и по голове гладила, пока не заснул. Только Томаш все равно слышал, как она к Тейрену потом пошла. А и пусть. Он даже сквозь сон видел, как на них обоих красиво веточки просвечивают. Да и песня, которую Лорка своему Элфие пела, была хорошая. Утро пришло как-то быстро, но Томаша никто не будил. Сквозь сон слышал, как выехали, и снова уснул. Кайтвин отправился за подмогой. Кобылу свою серую забрал и одну из лошадей, которых Тонферис с собой привел. Сразу стало как-то тоскливо. Лорка почти все время проводила рядом с Тенле, почти не говорила и вообще будто спала на ходу. Селемелна изрисовала карту пометками, и путь теперь пролегал от одной речки до другой. Всякий раз сестра выходила, долго стояла у воды, потом качала головой и возвращалась в повозку. Томаш видел, что с каждым днём ее словно меньше становится, и стал бояться. Снова принялся за ней хвостом ходить, пока Лексен его за книги не усадил. Да и то, Томаш все равно больше на сестру смотрел, чем на литеры. Помочь хотелось, только он не знал, как. То же, что ли, тен лето Ирена за руку подержать? А толку? Было холодно зябка когда встали у заводи. Туман путался в редкой траве и холодил ноги, и по воде стелился периной. Томаш выбрался из повозки вслед за Алихом с Тонферизом, которые помогали лорке достать Тейрены из повозки. На крутом берегу, резко обрывающемся в реку, было полно камней, и Томашу было жалко сестрицы на босые ножки, но она словно не чуяла ни острых краев, ни стылого мокрого песка, ни воды, холодной даже на вид. Здесь от берега сразу было глубоко, но лорка в темную воду вошла почти по грудь, как в теплую купель. Потом опустила Тейрена, на котором из одежки только штаны одни остались, и видно было все его шрамы. Сестра аккуратно устроила его голову у себя на плече и поддерживала, будто младенца. Улыбалась, в лоб его целовала, светилась. Кажется, рисунки теперь все видели, а больше ничего и не происходило. Сзади на Томашевой плечи легла куртка. Он поднял голову. «Мастер селемелн а что будет?» «Я не знаю, дитя, но хуже быть не должно». «Он водный маг, ничего ему не будет, даже не простынет. А вот малохольная ваша может», заявил Акмал, пристраиваясь рядом. «Сам ты малохольный!» буркнул Томаш, и Селимелн его больно по уху щелкнул, чтоб старшим не дерзил. Томаш только ухо ладошкой прижал, И тут по воде засветилось, прямо под пеленой, что сверху на воде лежало. Из тумана вверх потянулись синие огни. Даже не огни, искорки, какие бывают от костра. И они будто пели. тому Томуше было так обидно, что он чувствовал этот звук, а слышать не мог. Голые плечи Алфие тоже все в огнях были. Синим светом узоры рядом с зеленой лазой Вода вокруг лорки и элфие пошла рябью, выпустила тонкие отростки по кругу и сомкнулась над их головами пузырем. Томаш рванулся к сестре, но цепкие руки стоящего позади Селемелна удержали его. Потом что-то будто лопнуло, и звонкий стеклянный звук раскатился над заводью. Водный пузырь рассыпался светящимися синими искрами и опал. Нехотя таяла и гасла туманная поволока. Стоящая в воде лорка по-прежнему обнимала своего элфие, только тот уже не висел на ней, а сам в ответ обнимал. Хватило его ненадолго, но из воды он хотя бы сам вышел и помог Лориен выбраться на берег. Серебряный венец все еще был на нем, по металлу пробегали голубоватые сполохи и терялись в потемневших от воды волосах. Раны на груди и плечах выглядели так, будто им куда больше нескольких дней. От некоторых только нитяные шрамики и остались. Его слегка пошатывало. Длинные пальцы опирались на плечо сестры. И не будь этой поддержки, наверняка бы уже присел прямо тут. Но глаза странные, не то зеленые, не то синие, сосунувшегося лица смотрели холодно и твердо. Селемян поклонился первым и Томышев спину подтолкнул. Лексен гнул спину слева. Длинный надзоровец справа но как-то совсем непочтительно. «Мастер селемелн вас почти не узнать», произнес Алфие так, будто на площади выступал и на нем парадное одеяние, а не мокрые, облепившие ноги штаны. Корона, правда, была, но смотрелась теперь потешно, и Том уж очень старался, чтобы брод в улыбке не разъехался. «Тенферис?» «Как видите, Тенле!» «Что там произошло?» «Нас догнали!» «Тенальле Ревеллир погиб. Вы были ранены. Тенальле Кайтвин нашелся с этими почтенными Элфией людьми и отправился вперед за помощью, на случай, если бы вы не пришли в себя». Коротко отчитался Акмал. «Как долго?» «Седьмые сутки», — ответил Селемелн. «Вам бы все же прилечь». «Было бы неплохо», — проговорил он, потянулся лоб потереть и наткнулся пальцами на венец. «Что за танкан? Он все еще на мне? Дивное должно быть зрелище!» Потом вернулись к повозке. Томаш хотел залезть погреться, но его не пустили. Придумывали разное. То помоги хворост собрать, то погляди на дорогу, не едет ли кто. Зачем только? Будто он бы сильно сестру стенле потеснить мог. Раньше же помещались как-то. А теперь чего?